Джаз-банд на Карловом мосту. На пражских улицах лукавое еврейство меня видало в вацких детских снах, где жизнь исполнена томительной надежды, лжиня небес блестит передо мной. Верни меня и предано и нежно держать дитя над мёртвою толпой. Анна Горенко. Прага одухотворена более, чем любая другая столица Европы, возможно, потому, что населена не только людьми. Загадочную вольную жизнь ангелов святых и покровителей церквей и соборов, всех тех, кто венчает пражские крыши, карнизы, порталы, антики и фасады зданий, обнаруживаешь не сразу. Это приветливая компания апостолов и мучеников, дам и голантных кавалеров мушкетёрского вида, таинственных фигур в сутанах и королевских мантиях открывается неожиданно. Едва ты поднимаешь голову к небу на первые капли дождя, чтобы определить, не пора ли доставать зонтик. И тогда над тобою распахивается неведомая и обаятельная жизнь обитателей высот. Они поряд где-то там, над головами проходящих внизу туристов, святые войцы хиесигизмунды, короли Карлы, Рудольф и Вацлавы, их далёкие каменные улыбки, раскинутые крыла, зажатые в кулаках жезлы и шпаги. Пригласительно и зазывно летят в пространствах разновысоких крыш. Если бы все они ожили в одночасье, задвигались, заговорили о, какая шумная, бурливая жизнь, какие страсти, хохот и стоны, речитатив и торжественный хорал разнеслись бы над крышами. Вышним голосам этой горней жизни Вторили бы у люлюканье, кряхтенье, свист и песни Причудливой жизни пражских марионеток, Все этой болотной нечисти, развешанной под потолками И на дверях бесчисленных лавок. На Карловом мосту вы пройдёте за раз мимо пяти разноумелых лавцов под музыку магнитофона ведущих в сетях нитей, свисающих с крестовины, шутов, королей, хасидов, крестьян и барышень в шляпках, колдунов и ведьм на мётлах. В первый же день на мосту легионов Нас взяла на абордаж маленькая разбойная команда прогулочного ботика. Две девочки, лет по 16, одетые в матроски, зазывали туристов на речную прогулку. Расписывая все выгоды путешествия, особенно напирали на то, что при отплытии каждому будет выдана кружка пива. Мы растерялись, Притормозили свой туристический бег, замечтались, подыскивая нужные слова, и через мгновение были затащены по совершенно деревенской обрывистой тропке под мост к дощатой пристани, откуда через 5 минут и должен был пуститься по Волтаве ботик под тёмно-зелёным тентом. Забравшись под тент, мы уселись на деревянные скамьи, и вскоре юнный русалки, сияя торжеством, притащили ещё добычу, зазевавшегося японца. Нас было уже четверо, и мы принялись тихо роптать, поэтому, когда по тропинке сверху на пристань скатились два краснолицых, пузатых немца, капитан верно рассудил, что дальше ждать рискованно, и отдал швартовы. Лет девятнадцати-двадцати он был похож на гимназиста старших классов на каникулах. Над выгоревшей тельняшкой поршнем гулял кадык на длинной шее, украшенный голубыми бусами. «Я дам вам пиво у Карлова моста», — объявил он. И действительно, когда проходили под Карловым мостом, Ботик, замедлив, но не останавливая хода, притёрся к плоту, на котором в глубокой, переливчатой от сине-зелёных бликов тени стоял такой же гимназист с подносом в руках, переминаясь и озираясь во тьму. За три секунды произведено было торопливое вручение подноса с бокалами пива, Ботик затарахтел дальше и вынырнул из-под моста на простор речной волны. Наш капитан совмещал обязанности гида со своим прямым судоходным занятием. С самого начала осведомился, на каком языке вести экскурсию, и выяснив, что языков, по крайней мере, три английский, русский и немецкий, честно переводил каждую фразу трижды. Спасало положение только то, что за всю экскурсию он, собственно, и произнёс всего несколько фраз. Мотор настойчиво тарахтел. Капитан, переложив румпель или как там это называется, бросался на середину ботика, громко объявляя лично мне что-нибудь такое: "Я там на гора, это есть наш парламент". Ты что пальцем в объект? переводил это на английский и немецкий и вновь устремлялся назад к корме лицо его блестело от пота теляшка колыхалась на тощем животе кодык судорожно дёргался над голубыми бусами вот тас высокий башня это есть гратчаны подозреваю что проголочно этот бизнес не был зарегистрирован в налоговом управлении праги На заходе солнца черепичная короста пражских крыш становится пурпурной. Змеиная чешуя Влтавы медленно ползает под каменной аркады мостов. На Староместской площади расцветают гроздья круглых фонарей, оживают большеголовые, как оловянные солдатики в какардах, фонари на Карловом мосту и навесные Тяжелые в улочках и переулках затепливаются топленым восковым светом. В этот час надо оказаться в Йозефове, в старом еврейском гетто, где-нибудь в районе Майзелевой улицы, пойти по направлению к староновой синагоге и дождаться, когда поток туристов иссякнет. Лучше бы пошёл дождь, загоняя их в бары и отели. Тогда становится слышна протяжная тишина давно умерших звуков. Сложная тишина, погавшего хохота, оживлённого шёпота влюблённых, шелеста юбок, поскрипывания башмаков и сандалий, монотонного распева молитв, звонких детских окликов. трубного гласа глашатая средневековой общины слушайте любезные рыбасай тихий стон времён выдох уставшего бога лёгкое покашливание изошедших пеплом небес что осталось от пражской еврейской общины От этой тысячелетней бурной жизни, от всех этих женщин и мужчин, невест, учеников йешив, благочестивых равинов и благотворителей богачей, что осталось от сапожников, портных, белошвейек, мясников, тех самых мясников, которые ещё в 12 веке при короле Владиславе одолели с ножом в одной руке и горящим факелом в другой напавших на еврейский город раскольников-флагеллантов, изгнали их за пределы города и за мужество удостоились награды. Король Владислав разрешил внести в герб еврейской общины чашского льва. о двух востоках. Старинное еврейское кладбище, странный заброшенный город, по плотности обитателей на одну могилу превзошедшие все известные в мире примеры. Надгробные плиты, как покосившиеся скрижали завета, окаменевшие страницы книги. Кажется, что плиты не воткнуты в землю, а в споров её покровы вкривь и вкось выросли из недр могил. Когда в час явления Спасителя вся эта могучая мёртвая толпа повалит из стесных недр на свет Божий, что за великая армия отмщения встанет за плечами моего народа. Пока же спаситель медлит, этот безмолвный город, всего лишь полный очарования старины Эпас. Не странно ли, что самыми поэтичными и сакральными личностными символами Праги и источником торговли, кстати, являются два еврея: Франц Кафка и Раби Лёв. И оба при жизни находились с нею в натянутых, мягко говоря, отношениях. Легендарный средневековый раввин игуда Лев Бен-Бецалель, известный ещё под именем Магораль из Праги, праведник, каббалист и мудрец, заступник еврейской общины перед властями Чехии, из глины сотворил своего голема. первого в мире робота, чтобы тот охранял общину от коварных соседей, то и дело норовящих протащить в еврейский город мертвое тело христианина, дабы в очередной раз обвинить евреев в ритуальном использовании христианской крови. Кавка же! Прямо на стекле входной двери дома номер пять по улице у ратуши Написано на иврите: здесь родился Франц Кафка. Однажды, незадолго перед смертью, он сказал своему учителю иврита Фридриху Тибергеру, глядя в окно: "Вон там была моя гимназия, на другой стороне улицы университет, а чуть левее контора, где я служил". В этом маленьком круге и обрисовал пальцем в воздухе заключена вся моя жизнь. В 1902 году он пишет другу и соученику Оскару Полоку: "Прага не отпустит нас обоих. У этой мамочки острые когти. Только подполив её с двух сторон на Вышеграде и Грачанах, Можно было бы спастись, бежав без оглядки. Утром на Грачанах в сувенирной лавке музея искусств какой-то рыжей в кепке зубы вперед и в разброс спросил у моей дочери Евы что-то по-английски, кивая на Бориса. Оказывается, тот напомнил ему друга из Израиля. Ева сказала, что мы тоже из Израиля. Он оживился, стал объяснять, что живёт в Чикаго, сопровождает в деловой поездке своего босса, очень важного господина, известного архитектора, генерального директора международной дизайнерской фирмы, лауреата национальных премий. Я подойдя ближе, что-то сказала Еве по-русски. Он воскликнул, улыбаясь: "А, так вы из России?" И как-то расслабился, приспустил стандарты. Мы перекинулись ещё парой слов уже на родном языке, и он сказал: "Ну, я пойду, а то босс, сука, подымит хай". Так вот, тем утром на Грачанах в сувенирной лавке Музея искусств я купила две книги о Кафке. Одну прекрасно переведенную и красиво изданную Макса Брода, друга и биографа-писателя. Другую, изданную местным издательством, хозяева которого, очевидно, решили, что из-за близости двух славянских языков текст Гарольда Салфелнера вообще не нуждается в переводе. Едва бросив взгляд на глянцевую обложку и прочтя книгу, Кавка был Прага, и Прага была Кавка. Прага никогда не была собой так совершенно и типич. Но, как при жизни Кавки, я застонала от восторга и немедленно купила этот дивный сувенир. Он действительно таил внутри много чудес. В тот же день мы уехали в Карловы Вары. Лисистые ущелья божественной красоты, клённы, сосны, буки, каштаны, дубы и ясени, под дну которого протекает речка Тепло, вся бурлящая горячими источниками, это и есть Карловы Вары. По берегам речки По дну ущелья протянулись несколько улиц бисквитных, сахарно-кремовых на вид домов, а также костелы, церкви и разнообразные памятники всем великим, кто пил здесь воды, а пили их все, от Карла IV и Петра I до голливудских кинозвезд последнего заплыва. Вверх поднимаются скалы, поросшие почти отвесным лесом, тропинки которого протоптали десятки гениев. Эти именные маршруты так и называются: стёжка Гётте, стёжка Шиллера. В хвое и кипучей листве там и тут выглядывают островерхие крыши открыточно-глянцевых вилл. Тишина остановившегося как бы утонувшего в ущелье времени, такая, что наверху услышан шорох колес, проезжающих внизу автобусов и машин. Улица, выстланная по дну ущелья, разрезана солнцем вдоль. Одна сторона выбелена и ослеплена резким горным светом, другая спит в глубокой тени. Мостовые её кубическая брусчатка из того же местного известняка. И с утра до ночи вдоль террас летних кафе и ресторанов снуют пролётки, управляемые апереточными кучерами, и пересыпается звонкий цокот копыт. Почти ушедшее из звуковой среды обитания человечества музыка. Из окон мансарды нашего пансиона открывался величественный вид на старинный гранд-отель Пуп. К ночи он выплывал мягко и таинственно освещенный, так в фильме о Маркорт мимо ошеломленных жителей Римени в жемчужном тумане и скрипичных волнах далекой музыки проплывает корабль. Все 6 дней нашего пребывания в Карловых Варах меня не оставляла музыка из этого любимого мною гениального фильма Феллини. И так из душистой тьмы летней горной ночи выплывал Гранд-Отель, торжественные львиные лики, ангелок на фронтоне левого крыла, изгибающий арфу как лук, высокая витая решетка западного входа, черная парча балконных решеток, лепнина, колонны. Все это напоминало тот первый миг, когда отзвучала увертюра — и пустая оперная сцена уже явлена замедленной и бесшумно взмывшим занавесом. Когда вот-вот должны появиться главные герои со своими ариями, дуэтами и трио, когда из-за правой кулисы сию секунду повалит хор в камзолых и белых чулках, а из-за левой на жилистых петушинных ногах выбежит кордебалет в красных корсажах, когда через миг Вся сцена должна бурно грянуть, дружно затопать, оглушить зрителей в партере литаврами и барабанами народного праздника. Однако дирижёр никак не взмахнёт палочкой, хор застрял в правой кулисе, кордебалет в левой, сцена пустынна и пауза длится, приводя публику вне думене. Так длилась ночь. Дышала тишина, курились струйками пара над молчаливой тёплой гранд-отель стоял на якоре, сияя разноцветными огнями и до самого рассвета ни единой живой души не возникало под голубым фонарём. С рассветом открывались двери пансионов, отелей, домов и вилл, и верницы курортников тянулись за первой утренней порцией мутной водицы омерзительного, между нами говоря, вкуса. Как и 100 лет назад, горячие источники пульсируют в старинных резных деревянных колоннадах, в которых неспешно прогуливается публика, раскланиваясь со знакомыми. Целебной воды Карлсбада пьют мелкими глотками из специальных кружечек плоских, с изогнутыми носиками, прислушиваясь к действию воды в глубинах организма. В недавно построенной огромной колоннаде целый зал отдан единственному источнику, который выведен из глубины 2000 м и бьёт мощной струёй вверх метра на 4. Люди приходят посидеть в этом зале. Воздух вокруг горячо озонирован, пахнет солью, как бывает в пещерах со сталактитами. Дышать тяжко, влажно. В соседних залах другие источники, закованные в колонки, льют воду порционно, усмирёнными струями. К этому же и близко не подойдёшь. Среди публики много говорящих по-русски, из России и из Израиля. Вообще среди пенсионеров карловы вары необычайно популярны. Идёшь вдоль колоннады, и как Пёс, вылившись из воды, мысленно отряхивая шуши от брызг, выплёскивающихся овсюду разговоров. А плов с чесноком. Ты помнишь этот плов, Миша? Ты помнишь, как я опарила руку, а она бежала за мной и кричала: "Пописай на руку!" Роза, всё нервы. Ты принимаешь на ночь ворлянку, и утром у тебя ни печени, ни спины, ни приступ астмы. рассказывал, как тяжело больна жена маневича. Он так переживает, на нём лица нет. А я ставьте, на нём есть лицо. На нём нет чистой рубашки. Ну ничего, вот она умрёт, её похоронят, он найдёт себе другую, и на нём будет чистая рубашка, и на нём будет лицо. Часам к 11:00 вечера почтенный курорт засыпал. Ведь на завтра с утра уже вновь нужно тащиться к источникам с кружечками Эсмарха. Погружались в сумерки сначала брусчатая мостовая, столики кафе, манекены в витринах, солнце ещё цеплялось за высокий цилиндр кучера и красно-белый султан на лошадях, затем убегало выше, шептал крыши вил, блековало умирающим светом. В верхушках сосен и елей. А в это время По низу ущелья уже загорались фонари, витрины, Окна баров и таверн, Из дверей ресторанов и пабов Урчал саксофон В сопровождении фортепиано И подвизгивающей скрипки. Гранд-отель Пуп Всеми палубами вплывал в излучину теплы, Курящейся струйками целебных вод. ночь арошала ущелья испаренной горных трав. Это были дни, когда дома у нас загнила очередная война, и мы ещё не подозревали, до какой степени она будет изматывающей. На улицах Израиля взрывались автобусы, адские заряды разрывали в клочья людей в кафе, дискотеках, в школах и детских садах. Утром мы торопились включить новости. Германия настаивала на эмбарго, во Франции горели синагоги, итальянские интеллектуалы в знак солидарности с палестинцами устраивали уличные манифестации ряженых, опоясанных смертоносными поясами. Жизнь шла своим чередом. Старая шлюха Европа оставалась верна своей антисемитской истории. В эти дни, морщась и заставляя себя глотать целебные воды из плоского носика керамической кружки, я читала обе купленные мною книги о кавке. И прекрасно составленная, образцово изданная книга Макса Брода и жалкая, косноязычная книга, Чёрный глянцевой обложки, в которой иллюстративный материал именовался картинным, обе они оставляли во мне странное чувство бесконечной вневременной горечи. Сейчас я провожу всё послеобеденное время на улицах и купаюсь в ненависти толпы к евреям, пишет Кафка милее Есенской. В 1920 году. Паршивое племя, так сейчас называют евреев, вполне естественно покидать то место, где тебя ненавидят. Сионизм или чувство принадлежности к народу здесь вовсе ни при чем. Героизм тех, кто остается, это героизм тараканов в ванной, которых тоже невозможно извести. Я только что смотрел в окно. конная полиция, готовая взяться за штыки жандармерии, кричащая разбегающаяся толпа и здесь, наверху у меня омерзительное ощущение позора, что живёшь под постоянной опекой. В сущности его жизнь, если взглянуть на неё с высоты оставленного за спиной человечества трагического 20 столетия, выглядит событийной. вполне благополучно родился в обеспеченной семье, состояние которой неуклонно росло, доходы от галантерейного магазина Германа Кавки увеличивались, дело расширялось, поэтому семья бесконечно меняла квартиры. В доме держали кухарку, домоправительницу, француженку-гувернантку. Затем императорская и королевская староместская гимназия. В безграмотной книжке оказалась целая коллекция замечательных редких фотографий. На одной из этих добротных старых карточек на выспечённый гимназист Кафка в коротких узких штанах, чулках и высоких шнурованных ботинках из отличной по всему видацкой кожи стоит в спокойной позе. Рука непринуждённо в кармане пиджачка, Короткая стрижка над оттопыренными ушами и смелый взгляд укротителя гувернанток. Кстати, и на более поздних фотографиях, когда его тревожность и страх уже в полной мере выплёскивались на страницы писем и дневников, а болезнь уже проступает во впавших висках, взгляд по-прежнему твёрд и спокоен, губы сдержанно улыбаются. В те времена длинной выдержки фотоаппарата человек успевал подготовиться к вечности и встретить славу во всеоружии. Хотя, как известно, меньше всего на свете Кавказ стремился к славе. Он вообще не думал о ней. Итак, гимназия, затем университет, гражданское, торговое, вексельное право. Римское, каноническое и немецкое право, общее и австрийское государственное право, наконец экзамен на степень доктора прав. Оценка удовлетворительно. Что ещё мучительного было в жизни этого молодого человека? Опять же, друзьями обделён не был. Истовой преданности и волов его усердья одного только Макса Бродо хватило бы на творческое наследие дюжины писателей. Хотя в те времена, когда они развлекались по ночным барам, в арте и публичным домам, ни один из них не думал о творческом наследии. Из письма Максу Бродо 1908 года. Дорогой мой Макс, давай вместо ночной жизни с понедельника на вторник организуем шикарную утреннюю жизнь. Встретимся в 5 или полшестого у столба Девы Марии. Значит, даже женщины будут присутствовать. И пойдём в Трокадеро или в Хухли или в Эльдорадо. И если это нам понравится, сможем потом выпить кофе в саду или на Волтаве, или же прислоняясь к плечам ёшки. Оба варианта приемлемы. Как бы в тракадеры нам не стало дурно, есть люди побогаче, у которых к шести утра не остаётся гроша в кармане. Словом, промотавшись в пух во всех винных кабачках, мы заваливаемся в последний, чтобы выпить по чашечке кофе, столь необходимый нам, и только потому, что сначала были миллионерами, способны заплатить еще за одну, последнюю чашку утром. И так оживленные юность и молодость, прошедшие в пражских и венских кафе, в купальнях на острове Жофин и на малостранском берегу Волтавы, у Кавки и собственная лодка была, на которой он любил кататься, литературные вечера, кружки, концерты, Прага. Во времена Кавки была одной из культурных столиц Европы. Поездки в санатории, несколько квартир, в том числе отдельный крошечный домик на золотой улочке, на который сейчас ходят девицы-туристы: "Как? Как мог в такой тесноте существовать великий писатель?" Но домик этот был только кабинетом Кавки. Он там работал, а жил совсем в другом месте. В дворце Шонберна. Ну, служил, да, а кто не служил? Службу свою, правда, не любил. А кто её любит? Ну, болел. А кто не болел? Чехов, Гаршин, Достоевский. Вообще вся семья Кафки вполне здорово и заурядно. Откуда же эти страшные сны? Этот непреходящий кошмар, который пугает и завораживает читателей его прозы. Откуда это осбывшее в полне предчувствие вселенской беды, кошмара, катастрофы? В чём дело? В природе таланта? Но это даже не качество и величина таланта, а глубина, на которой он залегает, как источник глубинных недр. Чем глубже залегает, тем выше, мощнее выброс, тем сильнее и шире азонарировано пространство вокруг. В 1920 году началась его краткая и мучительная связь со студенткой медицинского факультета из Вены, невероятно талантливой писательницей Миленой Есенской. 24-летняя Милена предложила Кавке перевести его «Кочегара» на чешский язык. Для него это было потрясением. До сих пор ни одна из женщин, с которыми его связывали нежные чувства, ни Фелица Бауэр, ни Юлия Вогрызского, не проявляли интереса к его сочинениям и он влюбился страстно, беспомощно, с присущей лишь его бескомпромиссной натуре, огалённой нежностью. Пишите, пожалуйста, адрес почотчи, пишет он ей, когда ваше письмо уже находится в конверте, Оно почти является моей собственностью, и вы обязаны обращаться с чужой собственностью бережливо. У меня, кстати, создалось впечатление, что одно письмо потерялось. Тревожность еврея. И это вместо того, чтобы волноваться, получаете ли вы мои письма вовремя? Анна состояла в несчастном браке с пражским литератором Эрнстом Полоком, сиборитом, сердцеедом, вздорным и жестоким человеком, ради которого в своё время порвала с семьёй, которую, вероятно, продолжала любить, и даже ради Кафки не находила в себе сил оставить. Макс Уброду Некоторое время находившемуся с ней в переписке, Милена рассказывала, что ей приходилось самой зарабатывать себе на хлеб и иногда, чтобы не голодать, подносить чемоданы пассажирам на Венском вокзале. Не так уж долго длился этот странный хрупкий роман. Мучительный любовный треугольник, в который помимо воли был как в тюрьму заключён болезненно щепетильный Кафка. О том, насколько тягостна была ему эта роль, может говорить тот факт, что писем Милены не сохранилось. Очевидно, он уничтожил их после разрыва. Но эта связь без сомнения стала самой глубокой любовной бороздой его жизни ибо то, о чём он нелюдимый и замкнутый человек решался ей писать, можно было открыть только родственной душе. Из его письма миленье. Мы жили тогда на Целетной улице, В доме напротив помещался магазин готового платья, в дверях которого всегда стояла девушка-продавщица. Я наверху готовился к первому государственному экзамену. Мне было в то время чуть больше 20, стояла невыносимая летняя жара. С утра до вечера я мотался по комнате в бессмысленной, раздражающей меня зубрёжке, Торчал у окна с омерзительной историей римского права в зубах. В конце концов, мы с нею столковались при помощи знаков. Мы должны были встретиться в восемь вечера, но когда я спустился вниз, она уже стояла с другим. Впрочем, это не имело ровным счетом никакого значения. Я боялся всего мира, а значит, и этого человека. Даже если б его и не было с ней рядом, мой страх оставался неизменным. Но девушка, взяв его под руку, незаметно кивнула мне, и я пошёл за ними. Так мы дошли до Стрелецкого острова, где выпили по кружке пива я за соседним столиком. Затем поднялись и двинулись дальше, прогуливаясь Я дошёл за ними до дома на улице Масна, где жила девушка. Её ухажёр стал прощаться, и она вошла в парадное. Я остался стоять, немного погодя она вышла ко мне, и мы отправились в одну из гостиниц на Малой Стране. Всё это возбуждало меня, волновало и отталкивало одновременно. И в номере гостиницы я чувствовал то же. Под утра мы возвращались домой по Карлову мосту. Было по-прежнему жарко и красиво, и я был счастлив. Наконец-то мне не мешало это вечно стонущее тело. А главное, я был счастлив от того, что всё это оказалось не таким уж отвратительным и грязным, как я боялся. Потом я встретился с этой девушкой ещё раз дня два спустя. И после свидания сразу уехал в свежее летнее утро. На улице слегка пофлиртовал с какой-то барышней и больше уже не мог смотреть на эту продавщицу. В тот период, когда их роман угасал, вернее рвался с мучительной надрывной силой, Милена Есенска написала несколько сумбурных оправдательных писем Максу Броду, близкому другу, и до некоторой степени ангелу-хранителю Кафке. Читать эти письма тяжело. Тяжело держать руку умирающего, ловить горячечный пульс, смотреть, как губы захлёбываются последним глотком воздуха. Дело не в любви. Бог с ней с любовью, она мимолётно, как и вся наша жизнь. Но его письма к ней и её жалобный прерывистый голос, её исповедь почти чужому человеку, Это блистательная литература, диалог не слышащих, но тонко чувствующих друг друга художников, в котором она поднимается едва ли не до его уровня владения словом из письма Есенской. Для него Кафки жизнь вообще нечто решительно иное, чем для других людей, и прежде всего Деньги, биржа, валютный банк, пишущая машинка для него совершенно мистические вещи, они для него поразительная загадка. Он не понимает простейших вещей. Были вы с ним когда-нибудь на почте? когда он шлифует текст телеграммы и качая головой ищет то окошко, которое больше понравится, когда потом ни в малейшей степени не представляя почему и зачем переходит от одного окошка к другому, пока не попадёт к нужному, и когда считает деньги и получает сдачу, пересчитывает её, обнаруживает, что ему дали на крону больше, и возвращает эту крону девушке за окошком, потом медленно уходит, пересчитывая деньги еще раз и, спустившись с лестницы, видит, что возвращенная крона принадлежала ему. И вот теперь вы беспомощно стоите рядом с ним, он переминается с ноги на ногу и раздумывает, что же делать. Возвращаться слишком сложно, наверху скопилось много народу. — Так оставь это, — говорю я. Он смотрит на меня с ужасом. Как можно оставить? Не то, чтобы ему было жалко кроны, но ведь это нехорошо. Он долго рассуждал об этом. Был очень недоволен мной. И так повторялось в различных вариантах в каждом магазине, в каждом ресторане, с каждой нищенкой. Раз он дал нищенке две кроны, и хотел получить одну крону сдачи. Она сказала, что у нее ничего нет. Мы добрые две минуты стояли и раздумывали, как поступить. Наконец ему пришло в голову, что можно оставить ей обе кроны, но, едва сделав несколько шагов, он был уже не в духе. И этот же человек, разумеется, дал бы мне немедленно, с восторгом и вне себя от счастья, двадцать тысяч крон. но попроси я его от двадцати тысячах и одной кроне, и нужно было бы разменять деньги, и мы не знали бы где, тогда он задумался бы всерьёз, как поступить с этой одной кроной, которая мне не уплачена. Его неловкость по отношению к деньгам почти такая же, как и по отношению к женщинам. Таков же и его страх перед службой. Однажды я посылала ему телеграммы, звонила по телефону, писала, умоляла ради бога, чтобы он приехал на один день. Тогда мне это было крайне необходимо. Я заклинала его жизнью и смертью. Он не спал ночами, мучился, писал письма, полные самоуничижения, но не приехал. Почему? Он не мог попросить? чтобы ему дали отпуск. Не мог же он сказать директору, тому директору, которым до глубины души восхищался серьёзно, ведь тот так быстро печатает на машинке. Не мог же он сказать, что едет ко мне, а сказать что-нибудь другое? Снова письмо полное ужаса. Как же так лгать, лгать директору? Невозможно. Если его спросить, почему он любил свою первую невесту, он отвечает она была такая деловая и его лицо прямо-таки сияет почтением ах нет для него весь этот мир был и остаётся загадочным мистическая тайна нечто чего он не может осуществить и что он с трогательной чистой наивностью высоко ценит потому что оно деловое Когда я рассказывала ему о моём муже, который изменяет мне сотню раз в году, держит словно в плену меня и многих других женщин, его лицо светилось тем же почтением, как тогда, когда он говорил о директоре, который так быстро печатает на машинке, и поэтому такой замечательный человек, и как тогда, когда он рассказывал о своей невесте, которая была такой деловой человек, который быстро печатает на машинке, или человек, который имеет четырёх любовниц, столь же непостижимы для него, как и крона на почтамте, и крона у нищий. Непостижимы, потому что полны жизни. Франк же не может жить. Франк не способен жить. Франк никогда не поправится. Франк скоро умрёт. Из письма Франца Кафки Есенской. Сегодня я почти ничего не делал, лишь сидел и время от времени читал, прислушиваясь к лёгкой боли, работающей в моих висках. Весь день я занимался твоими письмами. Я был в состоянии мук, любви, беспокойства и совершенно неопределённого страха, который выше моих сил. И это при том, что я ещё не решился перечитать письма второй раз, а полстраницы одного из писем даже и в первый раз. Почему человек не может смириться с тем, что живёт в этом странном постоянном самоубийственном напряжении. Однажды ты намекнула на что-то похожее, я пытался тогда посмеяться над тобой. И временами пытается освободиться, вырваться из него, как безрассудный зверь и даже похож на этого зверя, и увеવાયтся этим безрассудством, сотрясаясь всем телом, словно от электричества, испипеляющего его. Не знаю точно, что я вообще хочу сказать. Я бы хотел только записать причитания, не словесные, а безмолвные, которые проступают в строчках твоих писем. Я могу это сделать, так как, по сути, они мои. Из письма Есенской Максу Броду. Что такое его страх — Я чувствую каждым нервом. Он испытывал страх и передо мной, пока не узнал меня. Я точно знаю, что ни в одном санатории его не вылечат. Он никогда не будет здоров, Макс, пока будет испытывать страх. Этот страх относится не только ко мне, но ко всему, что лишено стыда, например, к плоти. Плоть слишком обнажена. Видеть её для него невыносимо. Тогда я смогла с этим справиться. Когда он испытывал страх, то смотрел мне в глаза. Мы ждали какое-то время, словно не могли отдышаться или у нас болели ноги, и немного погодя всё проходило. Не было ни малейшего напряжения. Всё было просто и ясно. Я таскала его за собой по холмам в окрестностях Вены, сама убегала вперёд, он ходит медленно. А он топал за мной, и стоит мне закрыть глаза, как я сразу вижу его белую рубашку и загорелую шею, и как он отдувается. Целыми днями он был на ногах, то в гору, то под гору на солнце, и ни разу не кашлянул. Ужасно много ел и спал как сурок. Он был попросту здоровым человеком, и болезнь его в те дни была для нас чем-то вроде лёгкой простуды. Если бы я тогда уехала с ним в Прагу, то осталась бы для него тем, чем стала. Но я обеими ногами намертво вросла в эту землю. Я не могла оставить мужа, и, возможно, была слишком женщиной, чтобы найти в себе силы обречь себя на такую жизнь, о которой точно знала, что это будет строжайший аскетизм до конца дней. Впрочем, что тут не скажи, всё будет ложь. Я была слишком слаба, чтобы сделать и осуществить то, что, как мне было известно, единственное и помогло бы ему. Это и есть моя вина. То, что относят на счёт ненормальности Франка, напротив, является его достоинством. Женщины, с которыми он сходился, были обычными женщинами и не умели жить иначе, чем просто женщины. Я думаю, что скорее все мы, весь мир и всё человечество больны, а он единственный здоров, правильно понимает и правильно чувствует, единственный чистый человек. Из письма Кавки Есенской. Ты пишешь: "Да, ты прав, я люблю его, но Франк, я и тебя люблю". Я читаю эту фразу очень внимательно, каждое слово, особенно перед этим "и", я останавливаюсь. Всё это верно. Ты не была бы Миленой, если бы это было неверно, а кем был бы я, если бы не было тебя? И лучше, что ты это пишешь в Вене, чем если б ты это говорила в Праге. Все это я понимаю, может быть, лучше тебя. А все-таки из-за какой-то слабости я не могу справиться с этой фразой. Это бесконечное чтение, и в конце концов я пишу эту фразу еще раз, чтобы и ты ее увидела, и чтобы мы прочли ее вместе в висок к виску. Твои волосы на моем виске. Из письма Эсенской Максу Броду. Разве возможно, чтобы то, что чувствовал этот человек, было неоправдано? Он знает о мире в десять тысяч раз больше, чем все остальные люди. Что он любит меня, я знаю. Он слишком добр и совестлив, чтобы разлюбить меня. Он считал бы это своей виной, ведь он всегда считает себя виноватым и слабым. И при этом на всём свете нет другого человека, который обладал бы такой неслыханной силой, абсолютно безоговорочной тягой к совершенству, к чистоте и правде. Я меччусь по улицам, Ночи напролёт сижу у окна, порой мои мысли разлетаются как искры от затачиваемого ножа и в сердце словно впивается рыболовный крючок, понимаете, совсем тоненький крючок и разрывает его с такой тонкой и такой острой болью. Мы обедали на террасе отеля "Лефант". Нам принесли запечённого карпа с овощами и по бокалу пльзенского светлого. Смеркалось, и единственная главная улица курорта, опустев от автобусов и машин, припомнила свой возраст, притихла, остепенилась. Время от времени мимо террасы мелькали крытые кожей бархатные изнутри пролётки, запряжённые нарядными, чаще вороными лошадьми. Проехал даже целый свадебный кортеж из четырёх экипажей. В первом сидели невеста с женихом, ревниво поглядывая по сторонам, все ли смотрят. В трёх других развалились родственники и друзья. Аккордеон и гитары не стройно, но очень весело сопровождали молодых. «Я вспомнил, — наконец, — сказал мой муж, провожая взглядом пролетки, — почему все это мучит меня картинами детства. В Виннице, в старом кинотеатре имени Коцубинского, мы с Иркой Ковельман из 6-го Б смотрели фильм об Йогане Штраусе. Ты не помнишь... Как он назывался, кажется, из сказки Венского леса, эпизод, когда он влюблённый сам правит лошадь-змеи. А, и птичка насвистывает ему мотив будущего вальса. Да-да. И тогда он начинает подсвистывать мелодии и как бы обалдевает, такой счастливый. Там ещё солнечные пятна повсюду в кадре, на дороге, на белом платье его девушки, и музыка то птичка, то он А то струнный разом, трям-трям, трям-пам-пам. Трям, Тари-ра-рам-пам-па. Ра, "Ну что вы как маленькие", сказала наша пятнадцатилетняя дочь. "На вас официанты смотрят". За соседним столиком сидели три арабские женщины, как обычно, все в чёрном. Голова покрыта платком, чедра повязана на лице так, чтобы для глаз осталась лишь щель. И у одной из трёх женщин на эту щель были насажены очки в роговой оправе. Судя по всему, это была старшая жена. В Карловых Варах отдыхает много богатых арабов из похожих эмиратов с большими семьями. Почти все они останавливаются в знаменитом отеле Пуп, где номера стоят сотни долларов за ночь, особенно те номера, которых останавливались великие, некоторые даже носят их имена — Шиллер, Гёте, Бетховен. По тротуарам и в колоннадах арабские жёны ступают плавно, подвое-потрое, подвое, держатся вместе. Но в один из дней мне попалась навстречу одинокая женщина в просторной чёрной голубее до пят, в чёрном платке и чадре, только глаза глубоко блестели в прорези. грузно опустилась на скамейку рядом со мной сквозь разрез платья показалось толстое колено в белом кальсоны, нет шальвары она сидела, раставив толстые ноги в кроссовках Adidas тяжело дышала потом достала откуда-то из кармана патрончик с таблетками высыпала две на ладонь и закинула в рот старый узбеки каким же опрокидывающим движением посылали с ладони в рот горстку наса и медленно жевали его, сплёвывая на землю длинной зелёной слюной. Это было так давно, в моём ташкентском детстве. Несколько минут мы сидели с ней рядом, искоса и незаметно касаясь взглядами друг друга, немыслимо друг от друга отделенные всем, чем только могут быть отделены две женщины. Наконец, почти одновременно поднялись и пошли в сторону колоннад с источниками. Наступало время приема очередной порции карлсбадских вод. Дочь, взглянув на книгу Макса Брода, лежащую на соседнем стуле, спросила: "А Кафка бывал здесь? Наверняка, это же так близко от Праги. Он вообще довольно много времени проводил в разных санаториях из-за болезни". "Как ты думаешь?" спросил Борис. "Его страхи и это постоянное ожидание ужасов кренились в болезни. Не знаю". Есенская в некрологе пишет, что даже если Бон и вылечился, он всё равно подсознательно питал и поддерживал в себе болезнь. Мы заговорили о Кафке, о том, что он сам и всё его творчество гигантская гипербола страха, космическое предчувствие, о том, что все родственники Кафки погибли в концентрационных лагерях, как и все эти немецкие интеллектуалы. Говорили о том, что не умри, Кавка, от туберкулеза, он погиб бы в лагере, как вся его семья, как Януш Корчик, Фридл Диккер Брандейс, десятки, сотни талантливых художников. Именно здесь, на бывшем немецком курорте, в центре Европы, так близко от Праги, от Берлина, от Варшавы, именно здесь... где всё исхоже на великими Гёте, Шиллером, Бетховеном, Паганини, Мицкевичем и нестим числа, именно здесь невозможно постичь. Что же всё-таки это было? В центре благословенной культурнейшей Европы, в середине просвещенного века, в эпоху расцвета техники, кино, промышленности, Этот могучий всплеск демонизма, когда не в джунглях Гвинеи одни люди из других людей варили мыло и мастерили абажуры и кошельки, в том числе и из немецких язычников-интеллектуалов. История одержима эпилептическими припадками, сказал мой муж. У меня нет никаких иллюзий по поводу Ближнего Востока, равно как и по поводу всего остального. "Какие вы нудники с вашим Кавкой", сказала дочь. "Пап, закажи мне ещё земляничного мусса". Через день мы улетали из Праги. Оставался ещё вечер, целый вечер, который мы решили посвятить прогулке по улочкам Нового Света. Почему-то мне казалось, что здесь могли бы гулять Кавка с Миленой. Наверняка в то время здесь было еще тише, еще дальше от центра города. Вогнутые стены старых и крошечных домиков на крутых безлюдных улочках нового света похожи были на ладони, удерживающие мягкий дневной свет. Вообще это особенное место Праги. Рядом с позолоченными аркадами Лорет, Это и в переулках трава, пробившаяся меж булыжников мостовой. Два кузнечика прыснули из-под моих сандалий и, легнув булыжник, поскакали прочь. Во всем этом бездна неизбывной деревенской идиллии и грусти. Надо всем этим пронзительная тишина, разбиваемая отрешенным звоном колоколов Кориона. Наше искусство это ослеплённость истинной, напишет он в дневнике незадолго до смерти. Истинен лишь свет над прянувшим с гримасы лице. Больше ничего. Мы сидели под зелёным тентом в кафе на самом верху крутой улицы, спускавшейся к небольшой, тесно застроенной площади. Нижние этажи домов занимали лавки, на раскрытых дверях которых гроздьями висели марионетки с застывшими улыбками на деревянных лицах. «Дайте-ка я вас щелкну», — сказала Ева, вскакивая с фотоаппаратом. «Вы смешно сидите. Лица на солнце, а туловище в тени, две отрезанные головы». Она отбежала подальше, как граде террасы. «Эй вы! Улыбка, улыбочка! Жизнь удалась!» Мы улыбнулись. Жизнь удалась, сказал Борис. Ну, почитай же нам ещё из той дурацкой книжки. Я действительно читал ей особенно смешные фразы из книги Гарalda Салфелнера. Главным образом, чтобы подразнить дочь, привезённую из России в Израиль в возрасте 4 лет, она говорила по-русски с акцентом и забавными языковыми погрешностями. Однако надо отдать должное, помимо редких фотографий Праги времён Кафки, в книжке было что-то наивное и подлинное. Какие-то прежде неизвестные мне факты, свидетельства и близких, и едва знакомых писателю, но очень приметливых людей, несколько раз наткнулась я на поразительные признания. И в конце концов перестала обращать внимание на скверный перевод Кстати, вон в том здании, где сейчас американское посольство, Кафка некоторое время снимал квартиру. Это дворец Шонберна. Там впервые ночью у него открылось кровотечение. Он был один. Это продолжалось долго, но под утро прекратилось, и впервые за много лет он спокойно уснул. А утром пришла служанка, как он пишет в мелении, добрая, преданная Но в высшей степени деловитая девушка увидела кровь и сказала пан доктор, долго вы уж не протяните. В глубоких сумерках мы возвращались в свой отель через Карлов мост. Под очередной скульптурной группой из грудившихся святых работал бродячий джаз-банд: контрабас, банджо, труба, саксофон, и еще один музыкант, на котором, собственно, и строилось особое обаяние этого музыкального коллектива. Он был похож на одного члена Кнессета, израильского профессора математики, и одет, в отличие от товарищей, вполне по-профессорски, светлая рубашка с расстегнутым воротом, мягкие полотняные брюки. Его инструментами были две стиральные доски, две сбивалки белков, и десяток на пёрстков по количеству пальцев. С каждым номером он менял инструменты, вставал, вешал на шею короткую доску с поперечными частыми бороздами, в обе руки брал сбивалки и начинал поглаживать ими доску на животе. Вообще эту доску он использовал в блюзах. лёгкий шелестящий звук с бивалками по жестяным волнам придавал блюзовой мелодии волнующую шепотливую доверчивость в ритмически быстрых номерах садился, клал вторую с более редкими волнистыми бороздами доску на колени, обувал пальцы в напёрстки И целый табун скаковых лошадей срывался в бешеной скачке по невидимой прерии в соло Он вытягивал шею, пригибался всем телом, как кучер на козлах, устремлялся вперёд, страдальчески-сладострастно морща глянцевый от пота лоб. Пальцы же, как ноги жеребцов, несущихся галопом, выбрасывались вперёд, проскакивали по доске, неслись в разные стороны, заскакивали на жестяной обод доски и по нему отчебучивали сложнейшие ритмы. Перед музыкантами стояла маленькая пожилая дама. И закрыв глаза за толстыми бифокальными стёклами очков, покачиваясь в ритме мелодии, кивала, поводила носом, отбивала такт щепотью маленькой пухлой руки, зажатой меж пальцами сигаретой. Постаревшая стеляга джазменка. Студентка пятидесятых, туристка, нечаянно повстречавшая на Карловом мосту тень своей юности. На утро мы улетали. Я знала, что буду возвращаться в этот город при каждой возможности. Так бывает с иными людьми. Ещё вчера тебе неизвестными, но совершенно уже и навсегда необходимыми после первого же рукопожатия, взгляда, улыбки, нескольких беглых фраз. В самолёте я дочитывала книжку Гарольда Салфелнера, листала страницу за страницей, уже не чертыхаясь, просто мысленно редактируя перевод. Иногда отводила взгляд в окно, где на белесой поверхности неба пепельной вулканической лавой вскипали опаловые глыбы облака. «Книга должна быть топором для замерзшего в нас моря», писал он однокурснику Оскару Поллоку в 1904 году. Кавка умирал мучительно в санатории доктора Гоффмана под Веной. С ним были дорогая диамант, его последняя и наконец благодарная любовь, и друг, врач Роберт Клопшток, который всячески старался облегчить его страдания. Когда Клопшток отошёл от кровати, чтобы вытереть шприц, Франц произнёс: "Не уходить". Друг возразил: "Я не ухожу". Франц Глухим голосом ответил ему на это: "Но я ухожу". Он умер утром 3 июня 1924 года. Его лицо, такое неподвижное, суровое, недоступное, какой была его чистая и строгая душа, суровое лицо короля из самого благородного и древнего рода. Стюардесса разносила леденцы и горячие влажные салфетки перед завтраком. Я дочитывала эту странную книгу-подстрочник, словно предназначенную для того, чтобы каждый в силу способностей и предпочтений вычитывал в ней то, что больнее всего ранит. Когда глаза уставали от мелкого шрифта, я закрывала их и, открывая по-прежнему видела в окне пустынную, бесконечную изнанку неба. Когда опускали гроб, дора-диамант жалобно и пронзительно закричала, но её рыдания, которые смог бы измерить лишь тот, кому оно было обращено, Заглушили звуки еврейской зу, покойной молитвы, прославляющей Бога и возвещающей глубокую надежду на спасение. Мы бросили в могилу погорсти земли. Я хорошо помню эту землю, светлую, тяжёлую, глинистую, с мелкими камушками и дресвой. Она падала на крышку гроба с глухим стуком. Затем скорбное общество стало расходиться. Никто не сказал ни слова. Наконец, с совсем потемневшего неба пошёл дождь.